Глава 17. Стародачное место. Утро воскресенья прошло спокойно. Сергей старался говорить на отвлеченные темы, но долго не продержался. — Послушай. Как будто ожидая, когда мужец говорит, именно с этой особенной интонацией Полина обернулась. — Да. — Когда ты ехала в маршрутке с тем парнем? Что-нибудь необычное заметила? — Заметила. От него неприятно пахло. Сергей поюжился, вспомнив, что для картавого не нашлось места в холодильнике. — В смысле? В салоне было жарко, запах бензина, а тут он со зверским парфюмом. — Ясно. Что еще? — Очень противный тип. — С чего ты взяла? — Отказался передать деньги водителю. — Так многие делают. — Но у него это получилось особенно мерзко. Полина задумалась. Про то, что он страшно картавил, я уже говорила. говорила кивнул Сергей. Больше ничего? Он, не переставая, болтал по телефону. Пока ехал, несколько раз набирал. Какие-то имена называл? Она покачала головой. По-моему, нет. О чем говорил? Адрес какой-то женщины выяснял. Очень ругался. Обещал с ней разобраться. Кажется, она задолжала ему деньги. Остальные звонки кому? каким-то знакомым. Полина задумалась. Постой. Вспомнила. Кажется, он назвал имя. Мужское. Точно. Просил позвать Леху, но того не позвали. Потом он вышел из маршрутки, и его сбила машина. Ты видела, как это произошло? Да. Провожала его взглядом, а тут машины Его подбросила, потом вторая машина, и он упал на асфальт. Потом мозги вперемешку с фаршем. Спокойно. Сергею показалось, что ее сейчас вырвет. — Я в порядке, — сказала Полина. Он задумчиво смотрел перед собой, потом спросил. — Тебе не показалось, что его сбили специально? — Точно нет. — Обоснуй. Он не смотрел по сторонам, переходил дорогу, разговаривая по телефону, что не исключает злонамеренности водителя. Кстати, его задержали? Скрылся, потому и спрашиваю. Номер известен? Никто не запомнил. Полина округлила глаза. С ума сойти. Я забыла цвет машины. Во втором автомобиле за рулем была девушка. Водительский стаж две недели. Когда картавый упал на капот, она затормозила и потеряла сознание. Естественно, ничего не помнит. Вот видишь, улыбнулась Полина. Не я одна круглая дура. А никто и не говорил, что ты дура. Сергей обнял жену. В ответ она поцеловала его в щеку. Где-то зазвонил телефон. «Твой — Твой? — спросила Полина. «Твой — Твой, — по звуку определил он. Она отправилась в спальню, откуда доносились звонки. Взяла аппарат, так и не определив по номеру, кто звонит, ответила. — Слушаю. — Это Полина? — спросил женский голос. «Я — Я, — сказала она. — Простите за звонок. Но после того случая я никак не могу успокоиться. — Кто это? — притихла Полина. — Я не представилась. Голос в умолк. «Как это глупо!» «Это Шевелева!» «Диана Матвеевна Шевелева!» «Здравствуйте!» «Я не знала, что Сергей ваш муж. Мы давно не виделись, и я... В общем, теперь я виновата перед вами обоими. Простите!» «Это лишнее», — сухо сказала Полина. «Откуда у вас мой номер?» «У нас много общих знакомых». Впрочем, не буду лукавить, и выдала мне ваша подруга. Рита? Зря она это сделала. Вы сердитесь? С чего вдруг? Там в кабинете мне показалось, что вы немного ревнуете. Совсем нет. Я рассказала мужу, как глупо все получилось. И знаете, что он посоветовал? Что? Полине хотелось поскорее избавиться от Шевелевой. Она решила, что разговор закончится после того, как она узнает, что сказал Евгений Викторович. Он велел пригласить вас с Сергеем к нам в гости. Во время повисшей паузы в спальню заглянул Сергей. — Кто звонит? — спросил он. «Диана — Диана. У него вытянулось лицо. — Чего она хочет? — Приглашает нас в гости. Полина смотрела на мужа, пытаясь определить, что он испытывает, и то, что она увидела, ей не понравилось. Сергей растерялся. «Ну так что?» – вырвалось у нее. «Идем?» Он не находил, что ответить. Тогда Полина сказала в трубку. «Мы согласны. Когда приходить?» «Сегодня у нас все готово». В голосе Шевелевой послышались радостные нотки. «Сегодня?» Полина сообразила, что попала в просаг. Отказаться уже не получится. Она растерянно посмотрела на мужа. Он только развел руками. «Куда ехать?» спросила Полина. «Вы только не удивляйтесь. Мы с Евгением Викторовичем ждем вас в машине». «Где?» обескураженно спросила Полина. «У вашего подъезда». «Адрес тоже дала Рита?» Диана только сказала. Пожалуйста, не спешите, ехать недалеко, наш дом во Внуково, всего несколько километров от Кольцевой. Полина сидела в чужой машине рядом с собственным мужем. Было непривычно видеть его притихшим. Она и сейчас не понимала, почему решила поехать в гости к Диане. Что это, дурацкая бравада или нежелание сознаться в том, что она ревнует? После того, как при встрече все поздоровались, никто не проронил ни слова. Чувствовалось, что Диана Матвеевна и Евгений Викторович испытывают некоторую неловкость. «Часто бываете в консерватории?» – спросил Полторак, взглянув на Полину в зеркало заднего вида. «Нет, в прошлый раз это вышло случайно», – Рита уговорила. Полина ответила честно и без жеманства, полагая, что такой стиль поведения уместнее всего. Бородач хохотнул. «А я отрешил, что вы заядлая миломанка Не зная, что на это ответить, Полина пожала плечами. Дальше до самого Внукова ехали молча. Свернув лес, Евгений Викторович пояснил. «Дом мы купили недавно. Место стародачное. История на каждом шагу. Конечно, мне хотелось бы жить в композиторском поселке. Здесь все больше артисты». В разговор вступила Диана. По большому счету разницы нет. При теперешнем бардаке и там, и там одни содержанки и лавочники В ее голосе прозвучала брезгливость. В соседнем доме проживает девица лет двадцати, в по ночам приезжает парламентарий. Раньше в этом доме жил народный артист. Вот такое у нас соседство. — Ну так и мы, Дианочка, не граф я, — заметил Евгений Викторович. «Приехали, наконец!» Ворота поднялись, и машина въехала в просторное помещение. Гаражная дверь выходила на газон, где пахло травой и свежестью. Здесь июньский зной ощущался не так сильно. За лужайкой буквой «П» стоял двухэтажный дом. В распахнутые двери виднелась гостиная, в которой хлопотала скромная женщина. Заметив гостей, она приветственно раскинула руки. «Добро пожаловать!» — Спасибо, Елена Осиповна. Теперь мы сами, — сказала Диана. — Идите к себе в комнату. Если что-то понадобится, я позову. Женщина развязала передник и, аккуратно его сложив, ушла в кухню. — Приятного аппетита, — сказала она перед тем, как выйти к себе. По центру гостиной расположился овальный стол, накрытый белой скатертью и сервированный на четыре персоны. Сама гостиная, окнами выходящая в сад, не отличалась помпезностью. Диваны обиты светлым гобеленом, мебель в стиле шестидесятых, у окна рояль, заваленный стопками нот. Во всем ощущалась точно рассчитанная небрежность. Сергей прошел к дивану, сел, потом взял газету и стал читать. Очень красиво. Полина сказала это, потому что нужно было что-то сказать. Муж дал понять, поскольку она сама все затеяла, отдуваться придется ей. «Может, руки помоете?» – спросила Диана. «Или за стол?» «За стол! Они ж только из дома!» – воскликнул Евгений Викторович. Потом стремительно сел за рояль и заиграл что-то знакомое. В красивой мелодии Полина узнала вальс цветов Чайковского, но вслух ничего не сказала, а села за стол. Оставив газету, к ней присоединился Сергей. Напротив расположилась Диана. Закончив играть, с бутылкой вина пришел Евгений Викторович. первый тост Он разлил вину по бокалам и поднял свой. За знакомство. Все выпили и стали накладывать еду на тарелки. «Я много о вас слышал и всегда хотел познакомиться», заявил Евгений Викторович, обращаясь к Сергею. А потом улыбнулся жене. «Я ничего не сказал лишнего». Полина подняла глаза, Сергей молча жевал. Только сейчас она поняла, что с момента знакомства с полтораком он не проронил ни слова. Ей стало не по себе, потому что она не знала, о чем он думает. Диана дотронулась до руки Евгения Викторовича. «Я уже сказала Полине по телефону, что нам хочется извиниться за мою бестактность. Мы с Сергеем не виделись много лет. Теперь все, что касается прошлого, кажется таким милым». «Неплохая идея собраться у нас дома», — поддержал ее Полторак. Сергей взял салатник и положил себе оливье. Евгений Викторович опять наполнил бокалы. Полина спросила. — А кто отвезет нас домой? Полторак протянул ей бокал. — Об этом не беспокойтесь. Все договорено, в назначенное время приедет водитель. Сергей заявил. — Пить больше не буду, завтра работаю. Весь день за рулем. Диана с участием спросила бывшего мужа. — Где ты сейчас работаешь? — В следственном отделе прокуратуры, — ответил он. — Следователем? Или дослужился до звезд следователем? — Понимаю, — улыбнулась Диана и повернулась к Полине. — Хорошо, что в прокуратуре служат такие люди. — Хорошо для кого? — спросила та. — Выпьем, — предложил полторак. Все, кроме Сергея, охотно выпили, хотя бы для того, чтобы заполнить неловкую паузу. Заметив, что Полина больше не ест, Евгений Викторович галантно тронул ее за локоть. — Позвольте, я покажу вам дом. Хочу похвастаться перед молодой хорошенькой женщиной, а заодно и прогуляться. Он обратился к жене и Сергею. — Не возражаете, если мы оставим вас ненадолго? Никто не возражал. Полине ничего не оставалось, как встать и пойти за хозяином. Покидая гостиную, она обернулась. Сергей ел оливье. полторак, распахивал перед ней двери и с увлечением рассказывал о доме. Три месяца назад, когда мы купили дачу, она была далека от идеала. Владельцы менялись часто, и каждый хотел что-нибудь достроить или сломать. От первоначального замысла архитектора ничего не осталось. Чтобы понять, о чем я говорю, нужно выйти и взглянуть на дом с нескольких ракурсов. Выходя во двор через кухню, Полина краем глаза выхватила ту часть гостиной, где стоял стул. За ним уже никого не было. С этой минуты она почти не слушала Евгения Викторовича, а только смотрела в окна гостиной, пытаясь уловить хоть какое-то движение. Пока мы ничего не меняли, сделали ремонт, так сказать, освежили стены. Конечно, Диана внесла изменения в интерьер. Эти мы ограничились. Полторак встал посреди двора и вытянул руку. Видите? Круглую беседку в дальнем углу. Представьте, она ровесница дома. После чего он развернулся. Если посмотреть на фасад, вы поймете, входные двери были намного шире. Заметив контуры проемов, Полина спросила. Откуда вы знаете? Я, дорогая моя, дотошный старик. В ответ на ее немое возражение полторак успокаивающе похлопал Полину по руке и продолжил. Если за что-то берусь, рою до самого дна. Я нашел оригинальные чертежи, рисунки и фотографии. Он улыбнулся. Да-да, все это еще можно обнаружить в архивах. Архитектор Лухов строил эту дачу по заказу наркомпроса для Всероссийского театрального общества. В те времена, а это было перед самой войной, дачи распределяли, предоставляли на время известным артистам и режиссерам. В округе было полно таких дач, и все возводились по индивидуальным проектам. Строили по нынешним временам скромно, но комнаты для прислуги всегда имелись. Как интересно, проронила Полина, не сводя глаз с окон гостиной. Может, вернемся? Да-да, только еще одна деталь. Видите каменную плиту у основания лестницы? Идите поближе, присмотритесь. Что? Это же Малахит! Надо же! Когда делали ремонт, я попросил ни в коем случае не трогать его, чтобы не расколоть. Что скажете? Не в каждом доме вместо коврика у входа лежит кусок малахита. Воспользовавшись тем, что входная дверь рядом, Полина поднялась на крыльцо и вошла в дом. Взгляните на эту фотографию. Евгений Викторович придержал ее в коридоре. Это наша дача в 1938 году. Архивный снимок. Обратите внимание, левого крыла тогда не было, его достроили намного позже. В оригинальной версии плана дом имел форму буквы «Г» и вход был посередине большой палочки. Но в девяносто четвертом достроили левое крыло, и «Г» превратилась в «П» со входом по центру. «Как интересно!» – опять обронила Полина и прорвалась, наконец, в гостиную. Сергей и Диана сидели рядом на двухместном диване. Увидев Полину, Шевелева отдернула руку, лежавшую на плече Сергея. По дороге домой Полина была подавленной. Она понимала, что сегодня объясняться с мужем бессмысленно. По счастью, она умела выбрать подходящий момент для беседы.